Глава 26. Неожиданный бонус. Я отказываюсь вести судно в указанное место. Капитан даже покачал головой, показывая всю свою решимость. Вероятно, вы полагаете, что после этого я поступлю с вами так же, как с вашими людьми. А именно, погружу в спасательную капсулу, и оставлю в космосе, передав координаты на андан «Спешу вас разочаровать. Если откажетесь нам помочь, то в Британию или еще куда-либо вы попадете не скоро. А может, и вовсе не попадете?» С наигранным разочарованием ответил я. «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что в этом случае с вашей командой мы поступим, как и собирались. Корабль взорвем. Увы и ах, премия за приз куда выше, чем за уничтожение». «Но мы это как-нибудь переживем». «Что же касается лично вас, то вы отправитесь в плен. И так как содержать пленных нам негде, то вы будете погружены в Криосон. А капсулу с вами мы оставим на каком-нибудь астероиде с отключенным маячком. И спать вам до окончания войны. А может и сном вечным, потому что мы ведь можем и погибнуть? Не подскажете, какова вероятность того, что вашу капсулу обнаружат?» «Вы не посмеете!» «Посмею». «Это противоречит правилам войны». «Не противоречит». «Но вы никогда прежде так не поступали». «Все когда-нибудь случается в первый раз, я не вижу причин, от чего мне не начать с вас». «Но в этом случае другие капитаны станут оказывать вам сопротивление». «За что поплатятся, а после поумнеют? Итак, что вы решили?» «Хорошо. Я отведу корабль по указанным вами координатам». «Отлично. Приступайте». Я сделал приглашающий жест в сторону пилотского ложемента «Не вижу смысла затягивать с этим. Сюда уже несутся во все лопатки не только корабли сил правопорядка, но наверняка еще и парочка британских эсминцев. Уж больно подданным короны не понравилась наша бурная деятельность». Настолько, что теперь на станции базировался целый отряд британского королевского флота из одного крейсера первого ранга, двух второго и четырех эсминцев. Прикрыли они такую свою наглость тем, что в секторе станции андон действует пират, и они вынуждены содержать крупные силы для обеспечения безопасного судоходства». На деле же начали наращивать свое присутствие и, как минимум, не позволят японцам безраздельно властвовать в системе Дзета-Тукана. Схожая ситуация происходит и у станции Чхунджу, стерегущей червоточину в конгломерат, где, разумеется, развернулись конгломерации. Остальные государства, причастные к системе, пока стараются не обострять отношения с Российской империей. «В любом случае нам следует поторопиться, если хотим, чтобы наш первый приз не пришлось взрывать к чертовой матери». «До астероидного пояса не так уж и далеко, но военные корабли куда проворнее этого неповоротливого грузовика. И если они окажутся достаточно близко, чтобы отследить его маршрут, то наши старания окажутся совершенно напрасными». «За прошедшие полторы недели с момента нашего выхода на караванные пути... «Мы успели досмотреть 11 транспортов, три из которых оказались с контрабандой, то есть их груз предназначался для Японии, и ясное дело, они были уничтожены». «Что примечательно, второй также оказал сопротивление, и на этот раз мы действовали более жестко, проломив обшивку прямиком в жилой отсек». «При этом погибли трое членов экипажа и один из пассажиров, да еще и на борту пришлось немного пострелять, увеличив количество жертв до шести». Результат тот же, выброшенный в капсулах экипаж и взорванный корабль. На этом желающие оказывать нам сопротивление закончились. Как говорится, сначала вы работаете на репутацию, а после репутация работает на вас. Суда, направляющиеся не в Японию, нами досматривались и отпускались беспрепятственно. Но теперь пришла пора переходить на новый уровень». Британский старый пёс, направившийся в Японию, также не стал оказывать нам сопротивление. Это был среднетоннажный грузовик, по грузоподъемности уже приближавшийся к границе крупнотоннажных, и имевший на борту генератор силового щита такой мощности, что позволял проходить через червоточины. Сопротивление экипаж не оказал, но вылезла другая проблема. У нас не было пилота, способного управлять с таким большим кораблём. Все, что я имел, это допуск к пилотированию малотоннажным судном. А это не просто галочка в формуляре. Я реально не имел возможности подступиться к крупным кораблям, только к мелким внутрисистемным каботажникам. Шерстить малотоннажные суда – бесполезное занятие. Их, конечно же, на порядок больше, чем крупнотоннажных «Но мы устанем за ними гоняться в поисках хоть кого-то с такой контрабандой, которая позволила бы нам конфисковать судно. Да и не вызовет это особого общественного резонанса. Нужна рыбка пожирнее, чтобы укол был поощутимей». Успехи Новикова на фоне неудач и пассивности русской эскадры привлекали к нам пристальное внимание. В то время как флот бездействует, группа из шести отчаянных сорвиголов на маленьком кораблике сеет хаос на коммуникациях противника. Наш аккаунт набрал бешеную популярность. 5 миллионов подписчиков за каких-то полторы недели, и это не предел. Причем не только в системе Дзета-Тукана. Бритов не любят многие, и теперь главное не сбавлять темп «В этой связи я принял решение использовать самих капитанов судов, которых имел полное право изолировать, при условии, что смогу обеспечить им достойные условия содержания для военнопленных». «Как ни странно, но Криоза Морозко вполне отвечала этим требованиям, так как не несла никакого вреда здоровью. В условиях нашей партизанщины вполне позволительная мера. единственная проблема случатся, если военнопленный погибнет». Но тут я мог подстраховаться даже на случай своей гибели, отправив в штаб с очередным отчетом и координаты астероида, где оставлю капсулу. Так что я ничуть не блефовал. Ну и, разумеется, я намерен опубликовать в сети эту информацию. Потенциальные мои клиенты должны знать, что я слов на ветер не бросаю. «Командир, мы тут кое-что нашли?» – подошел ко мне Прохор. «Что там у вас?» – обернулся я к нему. «Капитан управлял судном, я же контролировал, чтобы он не увел его не пойми куда, а вывел по указанным ему координатам». Парни перекачивали топливо из объемных баков старого пса в баке Новикова, разжевались картриджами. Продовольствие, расходники жизнеобеспечения и горючее под понятие мародерства не подпадают, а считаются трофеями, необходимыми для выполнения боевой задачи. «Если только не забираются последние». В принципе, это относилось к партизанским действиям в тылу врага, но нас это касалось в полной мере. «Мы обнаружили контрабанду», — сообщил Прохор. «А вот это уже интересно. Контрабанда не проходит ни по каким реестрам, и ее можно с чистой совестью прикарманить. Так в наших руках уже оказалось четыре терминала с уничтоженных и призового судов. Черная касса непременно имеется на любом судне». Ну а как еще провести незаконную операцию, если не с помощью безликих и автономных терминалов? Только они принесли нам порядка двух миллионов кредитов. Не слабо так. Считай премию еще за один уничтоженный крупнотоннажник. Подробности будут, склонил я голову набок, не обращая внимания на капитана. Мы уже подходим к астероидному поясу, и он перешел в режим ручного управления, а потому не видит и не слышит ничего из происходящего вокруг него». Пилот в этот момент представляет собой единое целое с судном и словно сам плывет в бесконечном космосе. Говорят, что ощущения, возникающие в момент прохождения через червоточину, и вовсе невозможно передать словами. Это нечто грандиозное, что нужно ощутить лично. В то время, когда для остальных проходит всего лишь пара-тройка секунд, пилот парит в бесконечности в течение нескольких часов, «Ощущая всю мощь и красоту под пространство. «Будут подробности, как-нибудь», быть, не без удовольствия произнес Прохор. «Нам с малым тут заняться было нечем, и мы ворошили груз. Ну, раз уж время есть. Думали, какую контрабанду по мелочи обнаружим, а нашли разгонную капсулу». «Что вы нашли?» — не смог сдержать я удивление. Дело в том, что система образования во всем мире является монополией государства. Поэтому приобрести разгонную капсулу попросту нереально. Их изготавливают только по госзаказу. И контроль за ними ведется жесточайший. А тут вдруг такое. Но откуда и как не смог я сдержать своего удивления? Есть способы. Списать как пришедшая в негодность в результате поломки и составить липовый акт об утилизации... Устроить в обучающем центре пожар и вывести пару-тройку капсул. Воспользоваться моментом беспорядков или боевых действий на поверхности. Во время изготовления на заводе произвести левый образец и как-то там его провести... Ну, например, списать на заводской брак и утилизировать. В конце концов, они устанавливаются на боевых кораблях классом от эсминца, а те порой гибнут, и их останки нередко становятся добычей мусорщиков. Словом, вариантов масса. Капсул на черном рынке мало, а потому их цена в разы выше реальной стоимости. Та, что в трюме новенькая и вполне может потянуть миллионов на пять. «Это стоимость малотонажного грузовика». «Знаю. А учитывая то, что к ней прилагается еще и целая куча терминалов с базами неограниченного копирования, плюс 3000 тысячи ампул-бустов различного действия, я вообще теряюсь, сколько это все может стоить». «Одна загвоздка. Обладание разгонной капсулой насквозь незаконно», — напомнил я. «Знаю», — согласился Прохор. «И лучшее, что мы можем сделать, это избавиться от нее». «А вот тут торопиться не надо. Я, Назар и Малой, откажемся от нашей доли, что уже есть, и от той, что будет в обмен на этот груз». «Прохор, это, конечно, не вышка, но подозреваю, что срок будет не меньше двадцатки». Полсотни как с куста, без права пересмотра или амнистии. Все полностью от звонка до звонка. Но риск того стоит. Нам это зачем? Назар с Малым уже занялись монтажом капсулы. У Малого имеются все необходимые базы. Мы планировали нечто подобное впоследствии, чтобы запустить установку баз на Черном рынке. Да не смотри ты так. Все будет тип-топ. Мы же не собираемся брать с улицы кого не попадят, только проверенных и с рекомендациями. «Ты знал, что есть целый ряд людей, которым из-за их род занятий или грязного прошлого ни за что не получить навыки, к примеру, управления грузовиком?» «Но есть и другие весьма занятные базы. Университеты, они разные бывают. Подпольная система образования? Можно и так назвать. И насквозь нелегальная. чего же? Если тот же грузовик дает тебе допуск к управлению, значит все чисто?» Только тебя нет в реестре системы образования. Если речь идет о легальных навыках, то это дело поправимое. На кете же Малой нашел лазейку, благодаря которой можно вносить изменения в реестр. При единичных дополнениях сделать это будет довольно просто. Получается, вы Малого уже давно под это затачиваете? Вообще-то, поначалу мы хотели привлечь его к себе как отличного программиста. Дельный хакер — это ценнейшая находка для команды. «А уж если еще и боец хороший, так и подавно. Не нужно за ним присматривать. Насчет капсул – это уже его идея. Мы прикинули так эдак и решили, что попробовать вложиться можно. Тем более, что он поступил на заочное отделение в реальное училище по подготовке среднего персонала и выходило не так дорого». «Вот такая общемировая система образования». Поступив в университет или реальное училище, ты обучаешься за казенный счет, но по программе минимум. Учишься заочно, получаешь то же самое, но уже за плату, хотя и со значительной скидкой. Заочникам учебное заведение присылает базы в разовых терминалах, рассчитанных на одно скачивание. Скопировать или размножить информацию невозможно. Приходишь в образовательный центр и оплатив использование капсулы устанавливаешь базу. «Есть желание расширить кругозор и повысить свою ценность как специалиста? Покупай базы и устанавливай за свой счет». «Что также широко распространено, ведь чем обширнее знания и навыки, тем выше шанс на получение достойной заработной платы и карьерного роста». «Вы что же, так верили, что у вас получится раздобыть разгонную капсулу?» «Усомнился я». «Не то чтобы сразу, но в перспективе. Отчего бы и нет». А заодно малого к себе покрепче привязать, да? Колун, ты из нас совсем уж козлов не делай Да, в чем-то он нам получился обязан В чем-то обязаны мы ему ну вот когда бой на грузовике случился Малой мне жизнь спас Когда я из игольников в спину чуть не словил Это как считать будем? Да, вкладываемся, но в дружбу А не вяжем друг друга Так а капсулу они зачем собирают? Решил я соскочить со скользкой темы «А чего нам каждый раз этих, кивок на капитана, где вы представлять Пинка под зад, и пусть летят командой. А ты и сам управишься, не маленький». «Нормально. И как вы намерены легализовать мои новые навыки?» «А чего их легализовывать?» – пожал он плечами. «Тебе же там чуть до среднего осталось». «Десантный бот пятый уровень», – подтвердил я. «Ну вот». «Скажешь, что поощрение лично от капитана первого ранга Новикова за выполнение персонального задания?» «Подумаешь через головы непосредственного и прямого командиров. Пусть с мертвыми сами разбираются, а бортовой и скин тю Так что прокатит». «Красиво. Корабельного медика тоже кончать будем, чтоб концы в воду?» «Эм...» «Пусть капитан меня и поощрил. Сведения о получении новых навыков автоматом уходят в штаб эскадры» оттуда о всех гражданских специальностях в реестр системы образования Империи». «Прохор, вы уже взяли курс на прежнюю дорожку. Взрослые мужики и сами решаете, как быть. Но тянуть за собой и нас я не позволю. А если узнаю, что что-то решили провернуть за спиной, не взыщите. Уяснил?» «Зря ты так, командир. Верное дело ведь». «Андрей собирается в политику. Я намерен заниматься легальным предприятием. Кистень вообще пацан. И нам ваши авантюры, как до задницы дверца». «И что, просто выбросим?» «Выбросим, если не будет другого выхода. А так сдадим, как положено, командованию флота. Но прежде проинформируем о находке штаб и приступим к обучению. План обсудим вместе». «То есть капсулы нам не видать?» «Это не тот риск, на который я могу пойти. И я надеюсь, не тот кушать, за которого стоит ставить на кон дружбу». «Да ты чего, Клим? С дуба рухнул?» – взвился Прохор. «Мы на такую подляну в жизни не пойдем». «Обидно это, да. Ну и свербит не без того. но ну не на тебя, а от того, что ложками рта прошла». «Вот и ладно. Иди к парням, пускай сворачивают монтаж, а потом берете парочку корабельных ремонтников и тащите их на Новикова». «Прикиньте, как там лучше снести пару-тройку перегородок и установить капсулу. Самим придется малость уплотниться. Тесно будет. Ничего, на катере как-то размещались ведь 12 человек, а нас шестеро. Только их автономка длится пять суток, а мы уже 10 в этой тесноте. Здесь попросторней», — повел я рукой. «Даже спортуголок имеется. На других, полагаю, будет так же». «Увы, но это максимум из того, что я могу предложить на данный момент. Задача ясна?» несна с нескрываемым разочарованием ответил он. «Выполнять», — подбодрил я его улыбкой и вернулся к контролю капитана. До места дошли только через шестнадцать часов. Причем десять из них плутали в астероидном поясе, добираясь к намеченной мною здоровенной каменюке. По виду похоже на огромную картошку с множеством глазков, «Длиной километров в пять и шириной не менее полутора. Пришлось капитану помучиться, прежде чем мы дошли. Еще и стимуляторами воспользовались. Так-то на подобных грузовиках минимум трое пилотов. Но я упустил этот момент из виду, а капитан, к его чести, не стал напоминать, чтобы мы не прихватили его подчиненных. Ничего, отоспится еще». Погрузив капитана в Криосон, мы перетащили его капсулу на наружную палубу катера и закрепили вместе со скутерами. После чего начали выбираться из пояса, намереваясь сделать изрядный крюк и сбросить капсулу поближе к станции. Ну и заодно оттуда выйдем на связь со штабом. Прежде я сразу выходил на связь и докладывал об уничтожении судна моложе пока суд до дела, вносил обновления в аккаунт, ну и успевал ответить на целый ряд вопросов подписчиков. Нужно было поддерживать активность и прямую связь с ними, чтобы подогревать интерес. В этот раз все было иначе. Предстояло доложить о трофее, а значит, для начала нужно обеспечить его относительную безопасную стоянку. Разумеется, сообщать координаты я не собирался, Все же на борту отсутствует ЗАС российского флота, а потому переговоры могут быть перехвачены. ЗАС. Засекречивающая аппаратура связи. Здесь и далее примечание автора. «Сообщение принято», – с кислой миной на лице ответил штабной капитан третьего ранга. «Ну и с чем нужным добавить?» «Еще раз настоятельно рекомендую вам придерживаться международных соглашений и правил ведения войны». Он это повторяет всякий раз, но если прежде его выражение лица было удивленно ошарашенным нашими действиями, то сейчас явно сквозило уже недовольство. Похоже, товарищ адмирал накручивает им хвоста, а я... <м, -м, м да. Но ведь говорил батя не попадаться ему на глаза. Он наверняка уже изучил мое дело и, получается, знает, кто мой отец. Теперь или грудь в крестах, или голова в кустах. «Есть еще одно обстоятельство, товарищ капитан третьего ранга». «Докладывайте, эфрейтор». «В трюме старого пса мы обнаружили контрабандную разгонную капсулу». «И?» «У одного из моих подчиненных имеются необходимые навыки для ее эксплуатации. Мы смонтировали ее и намерены приступить к изучению баз навыков, чтобы повысить эффективность нашей боевой группы». «Вы что, эфрейтор, головой ударились?» Ваш подчиненный, может, и имеет необходимые базы, но я сомневаюсь, что им получены необходимые допуски. Более того, изучение баз навыков в обход общепринятой мировой системы образования является тяжким преступлением. Я запрещаю вам использование капсулы. Прошу прощения, товарищ капитан третьего ранга, но согласно положению о деятельности партизанских отрядов и диверсионных групп, под каковое «моя» группа и подпадает... Я имею право использовать любые средства для усиления своего подразделения, если это не противоречит законам войны и международным конвенциям. Получение знаний для повышения боевой эффективности моей группы к таковым не относится. Кроме того, я не намерен отдавать приказ своим подчиненным. Устанавливать себе базы навыков или нет, они будут решать добровольно. «Я запрещаю вам это делать, Ефрейтор». «При всем уважении, товарищ капитан третьего ранга, но я лишь доложил вам о том, что намерен предпринять. Решение оставлю за собой, на что имею полное законное право. Конец связи». «Клим, а это не слишком?» Андрей кивнул на погасший экран коммуникатора. «Нормально. Ты же сам знаешь, что все в законном поле». «В законном, но адмирал свиридов не размажет нас тонким пленом. Он очень злопамятный». Поверь, я это отлично знаю, как и то, что у меня есть один должник, дочь которого я спас. Думаешь, князь Кречетов встанет связываться со свиридовым Он ведь не сам по себе. Во-первых, у него нет выбора, князь сам заявил, что мой должник. А во-вторых, что-то мне подсказывает, что он из этого еще и выгоду извлечет. Каким образом? Ты же будущий политик, пошевели мозгами». Боярский род свиридовых в вассалах у князя Столбова, с которым у князя Кречетова целый ряд противоречий. Хм. А ведь получится так, что даже окажешь услугу семёну Аркадьевичу, который сможет продавить на должность командующего пятой эскадры своего ставленника. «Вот именно. Так что не переживай. Если нам кто и сможет навредить, то только епошки или их союзнички, объявившие нас пиратами». Ладно, звучит убедительно. Работаем. 10 часов под двенадцатикратным бустом — это я вам скажу. В смысле, я через такое уже проходил, когда выводил на максимум десантный скутер. У меня тогда стоял выбор между ним и десантным ботом, и я выбрал лишний шанс выжить, как, впрочем, и остальные мои товарищи, с которыми мы и оказались на обшивке «Неитаки». К слову, возможно, причина нашего прорыва именно в этом. Но это не точно. Я знаю еще как минимум троих, доведших навык до максимума. И тут вступает в силу истина. Знать и уметь – это далеко не одно и то же. Мы помимо знания еще и умели, не надеясь особо на вложенные в мозг базы. К чему это? Тогда я устанавливал базы с бустом под наблюдением опытного специалиста – Сейчас же отдавал себя в руки как раз такого знатока без опыта работы. Правда, передо мной он установил пару первоуровневых баз как себе, так и Прохору с Назаром. А после еще и по второму уровню, но уже с бустами. Хотя в них и не было нужды. Это чтобы продемонстрировать умение Николая и вселить уверенность в остальных. «Признаться, уверенность я не обрел». И я знал, что рискую, причем риск не считал оправданным. Но от чего-то от этой глупости не отказался. И пожалел, когда выбрался из капсулы. Но хотя бы потому, что укрепляющего и тонизирующего коктейля у нас не было и в помине. Пришлось довольствоваться каким-то питьем типа бульона из кухонного синтезатора. Галимая химия, с помощью которой можно не умереть с голоду, но только не питаться постоянно – Через сутки повторил глупость, доверившись малому, чтобы установить первый и второй уровни среднетоннажного грузовика. Но на этот раз обошлось без буста, и я выбрался из капсулы через 5 часов 12 минут практически не непотресканным. Или мой мозг попросту не отреагировал на подобную безделицу, как по времени, так и по объему, да еще и без разгонной инъекции. Именно этот сеанс послужил сигналом для дрона и кистеня, которые также изъявили желание повысить свою боевую эффективность. В этой связи мы устроили военный совет, чтобы распределить обязанности экипажа и утвердить план боевой подготовки.